Аудиотека Всемирной Литературы Абдуллаева Джахангира «Ават» представляет Антон Павлович Чехов Средство от запоя А в городе Д в отдельном купе первого класса прибыл на гастроли известный чтец и комик «Господин Фениксов Дихобразов II» Все, встречавшие его на вокзале, знали, что билет первого класса был куплен для Форса лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем. Все видели, что, несмотря на холодное осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка. Но, тем не менее, когда из вагона показалась сивая, заспанная физиономия дикобразова 2 Все Почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться Антрепренер подчичуев по русскому обычаю троекратно обловязал приезжего И повез его к себе на квартиру Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда Но судьба решила иначе За день до спектакля в кассу театра вбежал балетный взъерошенный антрепренер И сообщил, что Декабразов второй играть не может «Не может!» Объявил почечую, хватая себя за волосы «Как вам это покажется?» «Месяц, целый месяц печатали оршинными буквами, что у нас будет Декабразов «Хвастали, ломались, забрали абонементные деньги и вдруг!» «Такая подлость!» «А? Да за это повесить мало!» «Но в чем дело?» Что случилось? Запил проклятый. Экая важность. Проспиться? Скорее издохнет, чем проспиться. Я его еще с Москвы знаю. Как начнет вот лопать, так потом месяца два, без просыпа. Запой? Это запой? Нет, счастье мое такое. И за что я такой несчастный? И в кого я, окаянный, таким несчастным родился? За что? За что над моей головой Всю жизнь висит Проклятие неба И как я гнусен Подл и презренен рабский, подставляя голову Под удары судьбы Недостойнее ли и по профессии И по остынь, натуре Сильные выражения Сопровождаемые биением По груди, кулаками Ему очень к лицу Чего же жду я Боже, чего я жду Почечуев Закрыл ладонями лицо и отвернулся, как дуб. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями. Но все это имело характер философской или пророческой. Дальше суеты-сует, наплюйти и авось никто не пошел. Один только кассир толстенький, водяншный человек отнесся к делу по посущественней. «А вы, Прокл Альвович», — сказал он, — «попробуйте полечить его». «Запой никаким чертом не вылечишь!» «Не говоритесь. Наш парикмахтер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится». Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку. И через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую костистую фигуру Со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками Прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом Которого заставили двигаться на винтах и пружинах Оденьте фигуру в Данильзе, поношенную черную пару И у вас получится портрет Гребешкова Здорово, Федя, обратился к нему Почечуев Я слышал, дружок, что ты того, лечишь от запоя Сделай, милость, не в службу, а в дружбу Полечи ты, дикобразовый Ведь знаешь, запил Бог с ним, пробасил уныло гребешков Актеров, которые попросите, купцов и чиновников я действительно пользую А тут ведь знаменитость на всю Россию Ну, так что ж Чтоб за из него выгнать Надо во всех органах и составах тела переворот произвести Я произведу в нем переворот А он выздоровеет и в амбицию Как ты смел, скажет собака, до моего лица касаться Знаем мы этих знаменитых Ни-ни, не, -не, не отвели вы, братец Назвался груздем, полезай в кузов Надевай шапку, пойдем Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату, Дикобразова знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов второй не отрывал от нее глаз и бормотал: "Ты у меня повертишься, я тебя анафема покажу, как вертеться". Разбил графин. И тебе разобью, вот видишь а -а -а. И потолок вертится Появаю заговор А лампа, лампа, меньше всех, подлая Но больше всех вертится А слеза <сосы> Комик поднялся И потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, Но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое. Что такое? – заревел он, поводя блуждающими глазами. Кто ты? Откуда ты? А? Ну, вот я тебе покажу, кто я. Шел на кровать. И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Кребишков размахнулся и тракнул его кулаком по затылку С такой силой, что тот кумарем полетел до постели Комика, вероятно, раньше никогда не били Потому что он, несмотря на сильную хмель Поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством ты, ты ударил! Постой! Ты ударил! Ударил! Что ты еще хочешь? И парикмахер ударил дикобразовым еще раз по зубам Не знаю, что тут подействовало Сильные или удары или новизна ощущения Но только глаза комика перестали блуждать И в них замелькало что-то разумное Он скочил, и не столько со злобы, сколько с любопытством Стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова «Ты? Ты дерешься?» – забормотал он «Ты? Ты смеешь?» «Молчать!» И опять удар по лицу Ошалевший комик стал было зачищаться, но одна рука Гребешкова ставила ему грудь, другая заходила по визиономии. «Легче! Легче!» послышался из другой комнаты голос Почечуева. «Легче, Феденька! «Ничего, Спрокал Львович, сами же потом благодарить станут». «Все-таки ты полегше, проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. «Тебе-то ничего!» А меня Мороз по коже дерет. Ты подумай, среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире. Ах, я, Проколай Львович, блю не их, а без в них Уходите, сделайте милость и не беспокойтесь. Лежим в тияву, Набросился Федор на комика. Не двигайся. Что? Дикобразовым овладел ужас Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо Теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову «Караул!» – закричал он «Спасите! Караул!» «Кричи, кричи, Леши, Это еще цветки!» «А вот в огоде ягодки будут!» «Теперь слушай!» Ежели ты скажешь еще хоть одно слово, или пожевельнешься, убью и не пожалею заступиться, брат, некому, не придет никто, хоть из пушки поли, а ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот тогда, вот кто. Ребешков вытащил из кармана полушлов водки и блеснул им перед глазами комика. Яный при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия Гребешков вынул из желтого кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся сыпать в нее всякую дрянь Полуштов полуштоф посыпались элитры, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сер, канифоль и другие специи, продаваемые в москотельных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер жег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати. Эй! Наливал он, наливая пол чайного стакана Разом комик с наслаждением выпил, крякнул Но тотчас же вытаращил глаза Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот Еще опять! предложил Горбешков. Не, не хочу, постой Эй, чтоб тебя, пей, убью Двигобразов выпил и состанав повалился на подушку Через минуту он приподнялся и Федор мог убедить, что его специя действует. Эйша, чаю у тебя вся внутренность выворотит. Это хорошо. Эй! И для комика наступило время мучений. Внутренность его буквально переворачивала. Он скакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специй. Побои смеялись специи, специи побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова Дикобразова II не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бродился, Потом стал умолять Наконец убедившись, что протесты ведут к побоям Стал плакать <соединяя> Почечуев, стоявший за дверью И подслушивавший В конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика А ну тебе к черту! Сказал он, махая руками Пусть лучше пропадает пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость. Околеет ведь, ну тебя к черту. Погляди, совсем ведь околел. Знал бы, ей-богу, не связывался. ничего сами еще благодарить будут. Увидитесь. Ну, да что еще там? Повернулся Гребешков к комику. Летит. А самый вечер провозился он с комиком и сам умаялся, и его заездил Кончилось тем, что комик страшно ослабел Потерял способность даже стонать И окаменел с выражением ужаса на лице За окаменением наступило что-то похожее на сон На другой день комик к великому удивлению Почечуева, проснулся, стало быть, не умер. Проснувшись, он дупо огляделся, обвел комнату блуждающим сором и стал припоминать. «А чего это у меня все болит?» – недоумевал он. «Точно по мне поезд прошел. Мне что, водки выпить?» «Эй, кто там? Водки!» В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков. «Водки просят!» «Стало быть, не выздоровел?» Ужаснулся Почечуев. «Что вы, батюшка, проколо Львович!» Удивился парикмахер. «Да не, что в один день вылечишь!» «Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то, что в день!» «Иного слабенького и в пять дней вылечишь!» «А это ведь по комплекции тот еще купец!» «И скоро его!» Проймешь. «Что же ты мне раньше не сказал этого, Анафима? застонал Почичуев. «Эф, кого я несчастным таким уродился? И чего я окаянно жду еще от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, садив себе пулю в лоб?» и так далее. Как не мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю дикобразовый второй уже играл. И абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комик и гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя. Живуч человек, удивлялся, по чуть -чуть. я чуть не бомер на его муки, глядячи, а он, как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого черта Федьку в Москву с собой хочет взять. В чудеса да и только. Антон Павлович Чехов. Средства от запоя. Исполнял в лицах Джагангир Абдулаев. 26 марта 2022 года.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 Счастье мое такое, и за что я такой несчастный, и в кого я, окаянный, таким несчастным уродился, за что, за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба, и как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы.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 Лечишь от запоя? Сделай, милость, не в службу, а в дружбу. Полечи ты, дикобразово. Ведь знаешь, запил. Бог с ним, пробосил унылый гребешков. Актеров, которые попроще, купцов и чиновников я действительно пользую. А тут ведь знаменитость на всю Россию. Ну, так что ж, чтобы запоя из него выгнать, надо во всех органах и составах тела переворот произвести.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 И потолок вертится воюю, Заговор на лампа Лампа Меньше всех, подлая Но больше всех вертится А слежа и... Комик поднялся И потянув за собой простыню Сваливая со столика стаканы И покачиваясь Направился к лампе Но на полпути откнулся на что-то высокое, костистое. Что такое? – заревел он, поводя блуждающими глазами. Кто ты? Откуда ты? А? Вот я тебе богажук, кто я? Шал на кровать! И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Кремешков размахнулся и тракнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кумарик полетел до постели. Комик, вероятно, раньше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 — послышался из другой комнаты голос Почечуева. — Легче, Феденька! Ничего, спракал Львович. Сами же потом благодарить станут. — Все-таки ты полегче, — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. — Тебе-то ничего, а меня Бороз по коже дерет.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 Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо Теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову «Караул!» – закричал он спаситель, Караул!» «Кричи, кричи, Леший! Это еще цветки! А вот в огоде ягодки будут!» «Теперь слушай, ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься» Убью и не пожалею. Заступиться, брат, некому. Не придет никто, хоть из пушки полей. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот тогда, вот кто. Гребешков вытащил из кармана полушно водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия.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 Еще пей, предложил Горбешков. Не! Не хочу! Постой! Эй, штаб тебя! Пей! Убью! Негобразов выпил и, состанав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся и Федор мог убедить, что его специя действует. Эй, Ша, по чаю у тебя все внутренности выворотит. Это хорошо. Пей! И для комика.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 А ну тебе к черту, сказал он, махая руками Пусть лучше пропадают абонементные деньги Пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость околеет ведь, ну тебе к черту Погляди, совсем ведь околел, Знал бы, ей-богу, не связывался Ничего-с, сами еще благодарить будут Увидитесь Ну, а что еще там, Повернулся Гребешков к комику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 Проймешь. «Что же ты мне раньше не сказал этого, Анафима? Застонал Почечуев. «Эф, кого я несчастным таким уродился? И чего я окаянно жду еще от судьбы? Неразумнее ли кончить разум, всадив себе пулю в лоб?» И так далее. Как не мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю